Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Февраль 2019 года. Ракитин взошел на крыльцо дома и, нажав кнопку звонка, стал ждать, когда хозяева откроют. Впрочем, слово «хозяева» не совсем подходило к тем, кто обосновался за этими стенами. Хакеры сняли его через цепочку посредников на полгода. Больше они задерживаться на заимке не планировали. Но, как гласит пословица, Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». В случае с пианистами творец, вероятно, повеселился от души, и теперь парочка жила все в том же доме и даже без особого присмотра. Лишенные снаряжения, документов, денег и прочих мелочей, нужных для того, чтобы вновь перейти на нелегальное положение, они оказались привязаны к месту, где находились в относительной безопасности. Нет, прятали они все пропавшее вполне профессионально. Но когда дом обыскивают специалисты, которым некуда торопиться, понятие «хорошо замаскированный тайник» становится относительным. Через полчаса после рокового разговора в кафе Хелен села на диван, сообщив напарнику, что все снаряжение и документы как корова языком слезнуло, а значит, они намертво привязаны к этому дому и ребятам из имперской безопасности. У имперцев оказался, мягко говоря, нестандартный подход к работе с клиентами. После двух дней вежливых расспросов, причем только о том, что они делали на заимке, хакера и его охранницу привезли к снятому ими дому. На удивленный вопрос «что дальше?» пожали плечами и сказали, что не ограничивают их ни в чем. Просто просят не переезжать на случай, если у контрразведки возникнут к ним новые вопросы. От такого авангардизма Хелен обалдела и протянутую одним из офицеров визитную карточку взяла чисто машинально. Глядя вслед уезжающей машине, она задумчиво крутила в пальцах кусок тонкого пластика, где значилось «Ракетин Игорь Олегович, капитан, служба имперской безопасности» и номер телефона. Две недели спокойной жизни не прошли для напарников даром. Когда ситуация непонятна, человек начинает нервничать. Так что Отто и Хелен чувствовали себя как на иголках, ожидая хоть чего-то, что внесет в их дальнейшую судьбу определенность. Версию, что их решили отпустить насовсем, они даже не рассматривали. Оставался вариант с вербовкой. К этому выводу они пришли уже через несколько минут обсуждения. Договорившись о тактике беседы с вербовщиком, они стали ждать. Тут имперцы и подсунули им бяку. Напарники решили, что вербовка начнется на следующий день, пока максимально жива память о провале, и вербуемый не пришел в себя. Но вся их психологическая готовность к торгу оказалась напрасной. никто не пришел. Ни завтра, ни через неделю. Единственным, что указывало на то, что имперская безопасность не забыла о них, оставались замечаемые изредка наблюдатели, Впрочем, те и не пытались прятаться, из чего был сделан вывод о том, что слежка эпизодическая и проводится лишь для отчетности. Уминая яичницу, Хелен краем глаза смотрела выпуск новостей. В результате проведенной полицией совместно с сотрудниками службы безопасности заимки операции удалось поставить ловушку на людей, пытавшихся захватить бойцов, нанятого правительством для защиты планеты отряда. Как сказал в интервью нашему корреспонденту господин Ворнер, была проведена ловля на живца. «Мы проанализировали ситуацию и сумели предположить, кого будут пытаться похитить в следующий раз. Была вероятность, что мы ошибемся, но, к счастью, этого не произошло». Проследив за похитителями, мы предприняли штурм здания, в котором они окопались, с целью освободить захваченных наемников. Что нам удалось? К сожалению, во время штурма все похитители были убиты. Это стало результатом спешки при подготовке штурма и низкой степени координации действий между полицией и службой безопасности. Но должен сказать, что поспешность была оправданной. Еще чуть-чуть, и к захваченным были бы применены медикаментозные методики допроса. известные своими непредсказуемыми последствиями. В логове похитителей обнаружены ампулы с препаратом, применение которого запрещено законом Иллирандского альянса. Сейчас мы отслеживаем связи убитых при штурме похитителей, чтобы выйти на заказчика». Отвечать на прочие вопросы господин Ворнер не стал, резонно сославшись на тайну следствия. «Вот и гадай, какая доля правды в том, что сказали журналистам?» Лично Хелен думала, что правдой была только ловли живца, за остальное она ручаться не стала бы. Пообщавшись с парнями из имперской безопасности, она усвоила, что, имея с ними дело, верить очевидному чревато не только для душевного равновесия, но и для самочувствия. Сегодняшний день ничем не отличался от прошедших, и раздавшаяся трель звонка заставила напарников вздрогнуть. Быстро переглянувшись с Хелен, Отто пошел открывать гостю. Хелен тем временем торопливо вспоминала, что они собирались говорить тем или тому, кто придет к ним, но все наработки вылетели из головы. В руках Ракитина был букет, который он и вручил немного ошеломленный Хелен. Отто невольно захихикал, глядя на озадаченное лицо девушки, растерянно вертящей в руке цветы. Правда, хихикал он про себя, справедливо опасаясь получить травмы различной степени тяжести. Некоторое время разговор шел о погоде, достопримечательностях заимки и прочих отвлеченных вещах. Затем Ракитин, став серьезным, перешел к делу. «Скажите, каким вы видите свое будущее после разгрома сил вторжения?» Напарники переглянулись, решая, кто будет отвечать на вопрос. «Может, сначала вы озвучите ваши варианты, капитан?» – предложила Хелен. «Хорошо», – кивнул Ракитин. «Рассмотрим ситуацию в целом». Вы весьма квалифицированная команда и представляете ценность для работодателя как вместе, так и по отдельности. Вы, Отто, один из лучших специалистов в области компьютерной безопасности. Несмотря на молодость, на вашем счету немало громких дел. К примеру, ироничная улыбка, взлом счетов Архонта Штайнера на Таркаде. Это... еще нужно доказать, понимающий кивнул Ракитин. Но мы не в суде, мы профессионалы, которые понимают, о чем говорят. «Не так ли, сударыня?» Его взгляд встретился с глазами Хелен, которая после короткой паузы кивнула, соглашаясь с капитаном. «В общем, у вас богатый послужной список, и как бы ни относиться к нему, это не меняет высокого профессионализма». «Теперь вы, Хелена, специализируетесь на обеспечении личной безопасности, владеете рукопашным боем, прекрасно стреляете, имеете навыки оперативной работы. В том, что вашу пару до нас никто не поймал», Немалая доля вашей заслуги. Вместе вы составили команду, на счету которой немало сложных заданий и ни одного прокола. До нас. То, что успех контрразведки случайен, Ракитин не стал уточнять. Важен результат, а случайен он или нет, тут дело десятое, не влияющее на итог. Мы хотим предложить вам долговременное сотрудничество. Оплата будет достойной. Мы умеем ценить квалифицированные кадры. Требования просты. «Лояльность к работодателям и успешное выполнение порученных вам заданий». «А что будет, если мы откажемся?» – мрачно спросила Хелен. Ей было интересно, что придумали имперцы на этот случай. Насмешка, мелькнувшая в глазах Ракитина, дала Хелен понять, что капитан понял ход ее мыслей, но не возражает против ответа. «Тогда после отражения нападения вы сядете на ближайший корабль и покинете заимку». Игорь улыбнулся, глядя на то, как вытягиваются физиономии напарников, пытавшихся удержать от падения челюсти. «У вас будет месяц форы», – закончил он. «Какой форы?» – насторожился Отто. «Через месяц мы передадим ваши установочные данные нашим таркатским коллегам. В пакете будут генетическая карта, трехмерная съемка скелета, гормональные образцы, психологический профиль и запаховые метки. Про отпечатки пальцев и снимки сетчатки не говорю». Это частности. Напарники невольно охнули. Их работа предполагала анонимность. Нет, в файлах полиции они значились, но как обычные граждане с чистой биографией. Но как только спецслужбы свяжут простых клерков Хелен Кинг и Отта Крауфа с рядом щекотливых дел о взломах особо защищенных баз данных, за ними придут, и быстрая смерть покажется милостью. Архон Штайнер вряд ли забыл взлом своей кубышки. Да и если не брать в расчет финансовые потери Архонта, у разведкорпуса Лиры к ним накопилось немало других претензий. «Я жду вашего решения», – холодным жестким голосом напомнил о себе Ракитин. Глядя на капитана, на его резко похолодевшие глаза и ставшее неожиданно жестким лицо, Отто вспомнил фразу, искупленной на заимке книги. Там главный герой заявил своему оппоненту. «Это мы, имперские волки, и будем рвать глотки, пока живы». Только теперь он понял, что имел в виду автор. «Мы согласны работать с вами», — сказал Крауф. «Сударыня». Тон капитана не подразумевал уклончивых ответов. «Согласна», — резко бросила Хелен. «Вот и прекрасно», — расплылся в искренние улыбки, ставший прежним слегка шалопаистым парнем Ракитин. «Кстати, Хелен, надеюсь, вам понравился букет?» «Эээ... -э да», — слегка растерялась от смены темы разговора девушка. «Тогда, если не секрет, что вы делаете сегодня вечером?» Стоя за спиной растерянной Хелен, ее напарник пытался не расхохотаться, давая выход скопившемуся во время беседы напряжению.